Лежат места пустые, леса черные, реки и озера дикие, острова и наволоки необитаемые и никому не отписанные. Челобитчик просит пожаловать Строгановым это пространство, обещая поставить там город, снабдить его пушками, пищалями, пушкарями и воротниками, чтобы оберегать государеву отчину от нагайских людей и от иных орд. Просит дозволения в этих диких местах лес рубить, пашню пахать, дворы ставить, людей письменных и нетяглых призывать, варницы заводить и соль варить. Царь велел навести справки, и оказалось, что в места сии действительно лежат в пусте и доходу в казну никакого не приносят. Тогда, грамоты от 4 апреля того же года, царь пожаловал Строгановым земли по обеим сторонам камы на протяжении 146 верст от устья Лысвы до Чусовой спросимыми просимыми льготами и правами, и позволил заводить слободы, населяя их людьми нетяглыми, исключая воров и разбойников, освободил их на 20 лет от платежа податей и от земских повинностей, а также от суда пермских наместников, так что право суда над слобожанами принадлежало тому же Григорию Строганову, а сам он является подсудным только суду царскому непосредственному». Эта царская грамота любопытна еще тем, что на ней подписались окольничий Федор Иванович Умнова и Алексей Федорович Адашов. Отсюда можем догадываться, что энергичная деятельность Строгановых на нашей северо-восточной Украине является не без связи с деятельностью лучшего советника первой половины сего царствования. Григорий Строганов построил городок Конкор на правой стороне Камы при впадении в нее речки Пасторки. Спустя шесть лет он и спросил позволение построить другой городок, на 20 верст ниже первого на Камеже, на Орловском Наволоке, наименованный Каргиданом, но впоследствии он назывался Орлом. Эти городки были обнесены крепкими стенами, вооружены огнестрельным нарядом и имели гарнизон, составленный из разных вольных людей. Тут были русские, в том числе казаки, литовцы, немцы и татары. Когда учредилась Опричнина, Строгановы просили царя, чтобы их города были причислены в Опричнину, и эта их просьба была исполнена. В 1568 году старший брат Григория Яков Строганов бьет челом царю об отдаче ему на таких же основаниях всего течения реки Чусовой и двадцативёрстное расстояние по каме ниже устья Чусовой. Царь согласился на его просьбу Только льготный срок был теперь назначен десятилетний, следовательно, он кончался в одно время с предыдущим пожалованием. Яков Строганов поставил острожки по реке Чусовой и завел свободы, которые оживили этот безлюдный дотоли край. Вскоре начались и военные их действия для обороны края от соседних инородцев. Так в 1572 году в земле Черемисской вспыхнул бунт, Толпы Черемис, соединяясь с Остяками и Башкирами, вторглась в Прикамский край, разграбила ноками суда и побила несколько десятков торговых людей. вы послали на Черемис своих ратных людей, которые усмирили бунтовщиков. Но Черемис поднимал против Москвы сибирский хан Кучум. Он же запрещал Остякам, Вагулам и Югре платить ей дань. Посему в следующем 1573 году Племянник Кучума Магмед Кул приходил с войском на реку Чусовую и побил много остяков, московских данчиков, причем убил царского посла Чебукова, ехавшего в Киргизской садскую Орду. Однако он не посмел напасть на строгановские городки и ушел обратно на каменный пояс Уральских хребет. Извещая о том царя, Строганова просили разрешения распространить свои поселения за поясом, построить городки по реке Таболу и его притокам и заводить там слободы с теми же льготами, которые им даны на Каме и Чусовой. А они, с своей стороны, обещали не только оборонять московских данщиков, остяков и вагулов от царя Кучума, но воевать и подчинять государевой дани самих сибирских татар. Грамотой от 30 мая 1574 года Иван Васильевич исполнил и эту просьбу Строгановых. На сей раз с двадцатилетним льготным срогом, причем позволил разыскивать медную, свинцовую и горючую серу. Но такое дело, как перенесение военных действий за Уральский хребет и покорение Сибирского царства –